Глава шестнадцатая. У Людивины возникло ощущение, что история повторяется снова и снова. Все та же вереница подъезжающих автомобилей, та же толпа криминалистов, полицейских, представителей судебного ведомства и жандармерии «Эври». Сидя на переднем сиденье в машине, где держали ГФЛ, она ждала, когда все отчеты будут заполнены и парижским жандармам разрешат вернуться в дом номер 13, чтобы начать расследование. СИПы, специалисты по идентификации преступников, собирают улики, ищут малейшие следы, которые могут стать уликами. Следователи, в отличие от них, ищут смысл. Их задача — воссоздать картину преступления». Людивина повернулась к ГФЛ, зажатому между Бенджаменом и Франком. «Ты нас все-таки развел, как последних лохов», — с раздражением бросила она. Сатанист вздернул подбородок. Пирсинг отблескивал на солнце, контрастируя с черными, глубоко посаженными глазами, которые смотрели из-под нависших бровей. «Почему вы так говорите? Я привел вас к последнему обращенному, как и обещал». «Значит, так твой хозяин совершает обращение? Хозяин являет свое истинное лицо адептом. Лишь у немногих хватает душевных сил это пережить. Но теперь этот человек воссоединился с нашим наставником. Его душа выпита до дна и отныне питает собою лимб». «Ты понимаешь, что это убийство?» «Скорее, освобождение?» «Так или иначе, ты причастен к преступлению», — напомнила Людивина, — За ним последуют другие. Кто? Когда? Не знаю. И если бы знал, не сказал бы, потому что это может помешать хозяину. Я привел вас сюда, чтобы вы убедились в его существовании. А если на месте преступления окажутся только твои отпечатки и твоя ДНК, может, ты, убийца Жозе Алиса? Похоже, сатанист опечалил тот факт, что его не понимают. Но он все же чуть улыбнулся, будто знал куда больше, чем простые люди, сидящие рядом с ним в машине. «Нет, я бы вряд ли оставил там следы. И, полагаю, хозяин тоже. Вот что я вам скажу. Я пришел сюда по приказу хозяина, чтобы созерцать его деяния. Но пока он обращал эту заблудшую душу, я сидел в машине. Вот и все. Ты нас обманул. Сказал, что без тебя обращенный откажется с нами говорить. «Это правда». «Сами вы не сможете. Отведите меня к нему, и я вам покажу. Я знаю, как добраться до его души. Умею разговаривать с некоторыми мертвецами. Мы можем попробовать. Ты предлагаешь устроить спиритический сеанс? Называйте это, как хотите». Людивина устала припираться с сумасшедшим. Она вышла из машины узнать, как там дела с опросом местных жителей, и еще раз побеседовала с пожилой соседкой Салиса. Но та лишь повторила, что в последние дни не заметила никого и ничего необычного. Людивина ушла от нее ни с чем. Остальных соседей месье Салиса не было дома. Придется ждать, когда коллеги их застанут. Это может произойти вечером, а то и на следующей неделе. Возможно, кто-нибудь видел неизвестную машину, простоявшую рядом с домом 13 пару часов днем или ночью. Впрочем, Это маловероятно. Тут каждый живет своей жизнью, люди спят, едят, валяются перед телевизором, и никто не ждет у окна, когда по тихой улочке проедет машина. Оставалось надеяться, что образцы, собранные криминалистами, дадут много зацепок. Отпечатки пальцев, ДНК, телефонные звонки, письма, контакты с кем-то подозрительным. В округе нет ни одной видеокамеры, которая зафиксировала бы произошедшее. В общем, все как всегда». Людивина подошла к человеку из команды СИПов, который укладывал инструменты и образцы в фургон. «Вы закончили?» «Нет еще». «Как там внутри?» «А вы что, не заходили в дом? Разве не ваша группа нашла тело?» «Моя, но мы вас вызвали сразу, как его увидели. Не было возможности осмотреться, чтобы не наследить». «Ну, с нашей точки зрения, там все неплохо, отпечатков полно, но это еще ничего не значит. Возможно, все они принадлежат жертве». «А беспорядок? Признаки ограбления?» «Такого нет. Возможно, это и не убийство вовсе. Дверь ведь была не заперта?» «Да. Но вы же видели его лицо. Даже в таком состоянии явно читается страх. По крайней мере, в доме никто не рыскал. Или же там навели порядок. И, насколько я могу судить, на жертве нет видимых следов насилия. Впрочем, я не коронер». Людивина постояла у крыльца. «Это убийство. Иначе быть не может». ГФЛ привел их сюда, зная, что они найдут труп, потому что сопровождал убийцу, а, возможно, и помогал убивать. От ужаса умереть нельзя, так не бывает. Под одеждой должно быть хоть что-то, след от укола или отметины от пыток. Чтобы продвинуться в этом деле, срочно требовалось заключение судмедэксперта. Люди Вине очень не понравились слова ГФЛ о том, что это лишь начало и что его хозяин имеет отношение к бойне в поезде. Может, этот тип и чокнутый, но Людивина в некоторой степени ему доверяла. К тому же ее подстегивало ощущение, что она может опоздать. Полковник Жан прибыл к полудню. Позже всех быстро переговорил с участниками событий и только потом подошел к Людивине. — Он еще здесь? — удивился он, указав на ГФЛ. — Немедленно везите его обратно. — А как же расследование на месте? — Здесь и так полно народу. — Полковник... Ванкер, хватит мне перечить, вы уже достали. На вас и так висит дело в Лакурнев. Вы занимаетесь человеческой кожей, да еще и этим психопатом. Хватит с вас! Но убийство в этом доме связано с нашим делом, поэтому придется расширить группу. Здесь эстафету примет сержант Капель. Согласны? Людивина кивнула. В компетентности Магали Капель сомневаться не приходилось. Она, отличный, следователь, не упустит ни малейшей детали. В конце дня подведем предварительные итоги, сказал напоследок Жан. Подготовьте подробный отчет. Я назначаю вас начальником группы. Довольны? Людивина сжала кулаки от восторга. Спасибо, полковник. Не благодарите, Ванкер. Все это дело выглядит паршиво, терпеть не могу, подобные дебри. Если все усложнится, на меня будут давить со всех сторон, требуя результатов, и как можно скорее. А если будут давить на меня. То перепадет и вам. А теперь убирайтесь отсюда». Гильем приклеил скотчем к двери конференц-зала лист бумаги с надписью «Группа 666». Людивина решила ее так назвать из-за ГФЛ и его татуировок. В группе оказались шесть штатных следователей, сама Людивина, Синьон, Гилем, а также Магали, Бен и Франк. Они часто работали вместе, в том числе как напарники на оперативных заданиях, и доказали свою эффективность во время расследования преступлений под знаком «Е» полтора года назад. Все расселись за столом. Пришли полковник Жиан и его заместитель майор Рейно, человек, чьи амбиции размером с его собственное брюхо прятались за толстыми дымчатыми очками. Кроме того, к ним присоединился Ив из бригады по борьбе с наркотиками – Он служил связующим звеном между группой Людивины и теми, кто занимался гоу Людивина подошла к пробковой доске, куда она уже прикрепила листки с ключевыми пунктами расследования. Фрагменты человеческой кожи, банда наркодилеров, свежеватель из Лилля, ГФЛ и труп с перерезанным горлом. Теперь к ним добавился еще и Жозе Салис, опознанная жертва номер два. «Пока что у нас есть только предположения», — призналась она. «Начинайте!» — подбодрил полковник. «По поводу свежевателя из Лилля направлен запрос местным коллегам. Все ищут труп, из которых снят большой участок кожи. Ждем данные от парижского ИСМЭ, чтобы установить точное число жертв. Судмедэксперт полагает, что их три, но подтвердит это анализ ДНК. Я также отправила запросы на тему подмигивающего Смайлика. Он есть на каждом фрагменте кожи, возможно, попадался в других делах». «Это же обычный смайлик», — заметил Гильем. «В интернете таких полно, вряд ли он пригодится как опознавательный знак». «Может и пригодится». Коллеги из Лилля сегодня отчитались, что никаких дел по трупам со срезанной кожей у них сейчас нет, но за последние 10 месяцев пропали шесть человек. Как минимум четверо — молодые люди, возвращающиеся ночью из баров или дискотек, что намекает на криминал. «Я им отправила фотографию татуировки, пусть покажут родственникам пропавших». «Вдруг кто-нибудь опознает?» Повернувшись к Иву, полковник Жиан спросил. «Вы держите связь с лильской бригадой по борьбе с наркотиками?» «Да». Жозеф дал координаты тайника, где забирали кожу и оставляли деньги. Коллеги из Лиля установили наблюдение. «Расследование по гоу продвигается?» «Уже можем предъявить обвинение». «Помимо прочего, при обыске изъяли два калаша, пистолет-пулемет РМ-63, револьвер 38-го калибра, боеприпасы и много налички. Это направление тоже возьмем в разработку. Возможно, банда занимается еще и торговлей оружием. Я в этом почти не сомневаюсь». «Окей. Зайду к вам позже. Обсудим детали. Ванкер, продолжайте». «Что касается трупа в бараке, я сомневаюсь, что убийца ГФЛ... «Похоже, он действительно ничего не знал об этом и уж точно не бросил бы дома свой драгоценный дневник». «Он сумасшедший», — напомнил Синьон. «Да, но он болтун и ничего не отрицает. Тип, которого мы преследовали в бараке, показался мне, не знаю, не таким, как он. ГФЛ — чудак, настоящий психопат, а тот, за кем я гналась, показался более решительным и... энергичным, да и физически крупнее». «Может, это кто-нибудь из местных искал пропавшего приятеля?» — предположил Синьон. «Может, и так», — кивнула Людивина. «Или свежеватель собственной персоной». ГФЛ признался, что дал ему свой адрес, и еще сказал, что перерезанное горло — это как раз в его стиле. «Личность убитого в исповедальне установлена. Что там?» — спросил полковник. «Молодой парень из Лакурнев. Безработный, замечен в мелких грязных делишках. Совал нос куда не следует». В целом его недолюбливали. Местные, которых опросили полицейские, не удивились, что его труп нашли в заброшенном здании. Он мог туда залезть просто для того, чтобы напакостить чудили, то есть ГФЛ. А родственники и друзья этого парня? Он с ними не делился планами?» «Друзей у него нет. Из родственников только отец, который ничего не знает. Сына он обозвал никчемным лоботрясом». Магали, отличавшаяся вниманием к деталям, сдула салбачелку, упавшую на глаза, и поинтересовалась. Зачем свежевателю оставлять труп в квартире ГФЛ? Это не его район. К тому же, какая ему выгода от этого убийства? Возможно, он собирался избавиться от самого ГФЛ, но столкнулся с мелким воришкой. Свидетели ему были не нужны, поэтому он убил парня, а тут появились мы. Зачем убивать посредника, который свел его с бандой наркоторговцев? «Как-то глупо». И он взялся резать горло в тот момент, когда нагрянули вы. Вот уж не повезло. Если он пришел за ГФЛ, значит, не мог иначе. Например, узнал, что наркодилеры арестованы, и флики могут через них выйти на ГФЛ. Соответственно, и на него самого. Поэтому с утра помчался в пригород Парижа, чтобы избавиться от единственного человека, который мог его опознать. Но нарвался на случайного вора. Как он мог узнать о ночном аресте, Вероятно, ГФЛ ждал товар, не дождался и позвонил свежевателю, чтобы выяснить, отправлен ли груз из Лилля. И тот догадался, что возникли проблемы. «Допустим», — вмешался полковник. «А этот предположительный телефонный звонок в лиль можно отследить?» «Это будет трудно и долго. ГФЛ не пользуется мобильным, и стационарного у него в бараке, разумеется, тоже нет». «Если придется проверять все номера, на которые звонили с местных общественных телефонов, это займет уйму времени». «Согласен. Нам надо ускоряться. Что еще?» ГФЛ с утра молчит. Он гордится результатами поездки в Брюнуа, поскольку хотел доказать нам, что его могущественный хозяин существует. Но теперь он отказывается говорить. «Так что, пока мы не получим результаты анализа ДНК, никуда не продвинемся». И дай бог, чтобы эти результаты совпали с НЭБГД. А пока я решила поверить словам ГФЛ о бойне в поезде и запросила полную информацию по этому делу. «То есть?» — не понял полковник. Людивина обвела взглядом коллег. «А что, если ГФЛ сказал правду? Вдруг за стрельбой в поезде стоит чья-то злая воля?» «Невозможно!» — отмахнулся Бен. «Ты же сама это понимаешь». «Почему?» «Сегодня вечером или завтра я получу все, что собрано на тех мальчишек. Еще я успела провести небольшое исследование на тему безумных и ярких хитов за последние десять месяцев». Людивина сняла с доски один лист, открывая взгляду другой с тремя строчками. «Отравление в супермаркетах», «Дерьмо в Макдаке» и «Тео Баландо». «Первый случай — это калий в молоке», — вспомнил Франк. «Точно». Та история наделала немало шума в начале года. Какой-то придурок развлекался, впрыскивая калий в бутылки с молоком на полках супермаркетов. Втыкал шприц в крышку и заливал. Многие покупатели отравились, но, к счастью, никто не умер. Виновный оказался психически больным, и поймали его, когда он успел проделать свой фокус пять раз за три месяца. Второй случай — пакеты с дерьмом, которые бросали в 16 округе в витрины Макдональдсов. Всего было семь таких терактов — Ничего особо сатанинского, но это была показательная акция протеста, поэтому я тоже включила ее в список». Жандармы весело заулыбались, вспоминая акты говнометания. «Установить связь между провокацией и убийством. На это способны только вы, ванкер», — прокомментировал полковник. «Последним я добавила дело Тео Баландо. Напомню факты тем, кто забыл». В прошлом ноябре подростка задержали дома, когда он собирался в лицей, прихватив охотничьи ружья отца, чтобы устроить там стрельбу. К счастью, его посты на Фейсбуке накануне всполошили близких и знакомых. Мальчик молчит со дня ареста, но я спрошу у следователей, нет ли причин думать, что он действовал под чьим-то влиянием. И по поводу старика, отравившего молоко в супермаркетах, тоже спрошу. «Еще вчерашняя бойня в ресторане», — добавил Синьон. Людивина энергично закивала и начала было дописывать, но полковник, подавшись вперед, прервал ее. «Оставьте пока это дело. Нельзя распыляться. У нас и без того полно работы с конкретными фактами. Эти истории отложим на потом». Людивина собиралась броситься на защиту своей точки зрения, но наткнулась на взгляд начальника и прикусила губу. «В завершение обсудим дело в Брюнуа», — сказал Жан. На этот раз Людивина указала на Магали, и та взяла слово. Расследование только началось, пока разбираемся. На первый взгляд следов взлома нет, ничего не украдено, и нет признаков борьбы ни в доме, ни на теле при внешнем осмотре. Врач полагает, что Жозе Салис умер на месте, поскольку у нас мало контактов в судебно-медицинском отделении Эври и отправила труп в гарш. Парижский ИСМЕ завален работой из-за стрельбы в поезде и в ресторане. Уровень экспертизы в Гарше ничуть не хуже, к тому же есть надежда получить результаты аутопсии самое позднее в начале следующей недели. Что означает умер на месте? спросил полковник Жан. От естественных причин? Пока судмедэксперт не может ответить, но думает, что это был сердечный приступ. Я полагал, это убийство, удивился Жан. Еще неизвестно. «Вангер, что наш сатанист сказал о жертве? Что Салис не вынес потрясения при виде истинного лица дьявола, от того и умер. Жан скорбно развел руками. Этот псих меня доконает, устало сказал он. Ладно, давайте дальше. Прокурором по делу назначен Муруа. Почему не кафель? удивился Синьон. Кафель и так загружен, а дело приобретает неожиданный размах. Муруа из тех, кто не мешает следователям работать, но требует регулярных отчетов. «В принципе, человек он неплохой. Ванкер теперь старший следователь в группе, и она возглавляет расследование. Кстати, вы не могли придумать название получше, чем «666»?» Синьон указал подбородком на Людивину. «Кому еще могла прийти в голову такая идея?» И его идеально белые зубы сверкнули в насмешливой улыбке. «От этого дела попахивает серый полковник», попыталась глуповато оправдаться Людивина. Жан встал, досадливо покачав головой, будто ему приходится иметь дело с шайкой недалеких подростков. «Одни проблемы от вас», — проворчал он, пряча усмешку. «Хорошенькое начало. Ванкер, какие ваши дальнейшие действия?» «Я жду результатов вскрытия и анализа образцов с мест преступления в и Брюнуа. А пока работаем над двумя жертвами и надеемся, что ДНК поможет установить личность ГФЛ». Отлично, держите меня в курсе. Полковник и его зам, как всегда помалкивавший, покинули зал вместе с Ивом, который повел их на первый этаж во владение бригады по борьбе с наркотиками. Оставшись без начальства, члены группы 666 переглянулись. Расходимся, нужно заполнить кучу бумаг, сказал Франк, удрученный этой перспективой. Трое следователей из группы Магали удалились к себе. Синьон же внимательно смотрел на Людивину. «Что?» — спросила она. «Почему у меня такое ощущение, что ты не все сказала Жиану?» «Я?» «Да, ты». Людивина не смогла сдержать улыбку. «Да чего же ты хорошо меня знаешь, Синьон? Прямо бесит». «Давай колись». «Ох, блин!» — выдал Гильем. «Я хочу пробить пассас, смерть в Брюнуа». Возможно, были похожие случаи. «Почему ты так думаешь?» «Интуиция!» «Лулу, -лу, ты меня за идиота держишь!» — обиделся Синьон. «Это идеальное убийство. Нет следов борьбы, взлома, крови». «Может, потому что это не убийство?» — предположил Гильем. «Или потому что убийца — мастер своего дела», — парировала Людивина. «Методичный, аккуратный. Сомневаюсь, что это его дебют». «Ты потеряешь чертову уйму времени», — предупредил Синьон. «То же самое сказал бы полковник, если бы я поделилась с ним планами. Можно не сомневаться». Синьон поднялся из-за стола. «Ну, если хочешь убить на это весь вечер, вперед. Дело твое, в конце концов. А меня ждут жена и двое детей». Гильем, человек прагматичный, поинтересовался у Людивины. «А как ты составишь запрос для САС?» У нас нет картины преступления, конкретных обстоятельств, и не будет до тех пор, пока не получим хотя бы заключение судмедэксперта. Что ты там напишешь? Идеальное убийство? У тебя же нет данных для обработки». Людивина постучала по столу фломастером, который так и не выпустила из рук. «Возможно, это покажется странным», — загадочным видом произнесла она. «Но я хочу проверить, не умирал ли кто-нибудь от страха в последнее время. Вот что я буду искать». Слова, означающие нечто невозможное, невероятное, эхом отдались в сознании троих следователей. Умереть от страха.